7. Дорога судьбы, Молодший глашатый скинул ноги со стола и, привстав со стула, с хрустом развел руки в стороны. Ну что за скукотища! И какому идиоту пришло в голову так буквально следовать императорскому уложению о большом императорском турнире? Ну откуда в тупой башке простолюдина может появиться мысль бросить вызов герцогам и графам, являющимся сильнейшими магами и лучшими бойцами империи? А если так? Да на кой ляд ставить палатку для простолюдинов? Обошлись бы двумя обычными. Младший Глашатый вздохнул: Кто-кто, а уж он-то знал имя этого идиота, поскольку тот был его, так сказать, прямым начальником. Граф Лагар, первый министр императора и глава Высшего геральдического совета. Именно его император назначил старшим глашатаем этого турнира, и именно он был ответственен за то, что чтобы вся подготовка к большому императорскому турниру велась в строгом соответствии с императорским уложением. А поскольку главным призом большого императорского турнира было объявлено право владения, то это был один из крайне редких случаев, когда обычный простолюдин имел возможность претендовать и теоретически получить титул и дворянское достоинство. Но не будет же простолюдин заявлять о том, что хочет участвовать в турнире вместе с дворянами. Вот потому-то и приходилось младшему Глашату париться в этой палатке уже целую неделю. Ибо среди простолюдинов пока не нашлось идиотов, которые рискнули бы воспользоваться своим правом на верную смерть, по большому счету. Ибо, в отличие от остальных турниров, на этом практически не было запретов на использование магии. И бойцы выходили друг против друга, вооруженные не только холодной сталью, но и всеми возможными заклинаниями и могущественными амулетами, какие только могли создать или купить за золото. И нужно быть совершеннейшим безумцем, чтобы думать, будто кто-то, не обладающий ни правом крови, ни тем более достаточной силой и умением, а его можно приобрести лишь в школах, куда имеют доступ одни дворяне, отважится выйти на листалище. Хотя, с другой стороны, все остальные герольды сейчас носятся, не чуя под собой ног, а он сидит себе да поплевывает в потолок. Так что пусть, можно и поскучать. Тем более, что скучать осталось недолго, всего один день. Младший глашатый разинул рот в сладчайшем зевке, и в этот момент полок палатки рывком распахнулся, и ввалилась целая компания крайне примечательных типов. То есть то, что это примечательные типы, младший глашатый обнаружил чуть позже. А пока он был занят тем, что выпутывался из скатерти, сползший на него, когда, падая на спину, он попытался ухватиться за стол. «А что вы хотите? Человек сладко зевает, а тут вдруг вваливаются какие-то типы». «Ну, кого там еще темные боги принесли?» — сердито рявкнул гулашатый, выпутавшись, наконец, из скатерти и поднимаясь на ноги, и осекся. Ибо принесли боги, уж неясно, темные или нет, действительно компанию странную. Впереди всех возвышался еще совсем молодой, но явно могучий парень в обычной куртке наемника с сержантским шевроном. Рядом с ним и чуть правее торчала фигура, приблизительно в половину меньше его ростом, И едва ли не настолько же шире в плечах, в который любой мог бы опознать гнома. Кроме того, здесь наличествовали еще три наемника, а за их спинами от чего-то маячили ичские пейсы. Младший Глашата окинул взглядом всю картину и решил, что качать права не стоит. Наемники по определению люди суровы, и чего доброго можно нарваться на хорошую взбучку. Чем могу служить? Здесь. Записывают на турнир! угрюмо спросил молодой наемник, стоявший впереди. Гном громко фыркнул и отвернулся. Один из наемников, из-за спины которого торчали рукояти мечей и кунаков, протянул руку и прикоснулся к плечу парня. Может, все-таки не надо, десятник? Молодой наемник скрипнул зубами и тихо произнес: Я решил, Орил. А все, что вы можете мне сказать по этому поводу, вы уже сказали. Гном, сверкнув глазами на Идша, зло прорычал: Если бы. «Не этот пейсатый? Ну, надо же было так задурить голову парню!» Похоже, вот-вот должен был начаться, а вернее, возобновиться какой-то давний, но незаконченный спор. Во всяком случае, Идж, вызывающий, вскинул подбородок и уже разинул рот, собираясь достойно ответить гному, но дюжий наемник не дал ему заговорить. «Так здесь записывают на турнир?» «Да», — кивнул младший глашатый. «Желаете заявить вызов?» «Желаю». Младший глашатый шагнул в сторону и, важно, даже торжественно, раскрыв сундучок с письменными принадлежностями, выудил оттуда свиток пергамента, чернильницу, пару еще неделю назад наточенных перьев и песочницу с тонко просеянным речным песком. Разложив все это на столе, он поставил как надо упавший табурет, уселся и, обмакнув перо в чернильницу, важно спросил. «От имени кого?» — заявляется вызов. «Меня зовут Трой». Рубанул дюжи наемник. Трой кто? переспросил Глашатый, выписав первую букву. Как кто? Я не понял наемник. Да нет, пояснил Глашатый. Это я понял. Просто полагается, чтобы тот, кто заявляет вызов, указал свое полное имя, например, Углурил герцог Эгмонтер, или, скажем, Аглай, сын Эрегола, Виконт Лаберт. У меня нет другого имени, озадаченно произнес наемник. Только Трой. «Ну, это просто», — воодушевился Глашатый. «Уж что-что, а внимание хорошеньких служанок ему теперь точно обеспечено». «Ещё бы! Теперь его все будут просить рассказать о простолюдине, который рискнул заявить вызов на турнир. И хотя бедняга едва ли переживёт первую схватку, он сам дня три, пока об этом простолюдине ещё будут помнить, побудет в центре внимания. Давайте придумаем вам полное имя. Вот как, к примеру, звали вашего отца?» — Не знаю, — растерялся наемник. — Хм, — сморщил лоб Глашатый. — Парень, оказывается, без отцовщина. — А откуда вы родом? — Из сухого дола. — Хм, — Глашатый вновь задумался. — Не слишком-то благородно звучит. А где это? — Теперь нигде, — помрачнел наемник. Орки сожгли. Глашатый задумался. — Может, тогда Трой Безродный был когда-то такой герцог, а глав Безродный? «Нет», — мотнул головой наемник, — «пиши лучше, трой побратим». «Кому побратим?» — удивился Глашатый. «А вот им всем!» Глашатый окинул взглядом пеструю компанию и удивленно качнул головой. Он никогда не слышал, чтобы гномы братались с людьми, а наемники — сытшим, но... «Раз этому парню так нравится, пусть так и будет. По большому счету, не все ли равно, под каким именем его положат в гроб?» И Глашатый склонился над пергаментом, заполняя вызов. Когда он выводил слово ⁇ Побратим ⁇ ему вдруг вспомнилась одна старая легенда. Она не входила в обязательный курс, более того, не считалась даже рекомендованной для прочтения. И младший Глашатый знал ее только потому, что когда-то в наказание за озорство был поставлен прослушивать и перекладывать старые свитки, хранящиеся в сундуках в подвалах императорской библиотеки. Тот свиток привлек внимание Глашатая потому, что был скреплен с другим, более свежим. На свежем свитке было написано, что когда-то легенда считалась пророчеством, но Каскелий-легендист, 600 лет назад проведший огромную работу по разбору и систематизации императорской библиотеки, доказал, что считать эту легенду пророчеством в корне ошибочно. Скорее всего, она родилась в период легидийского крестьянского бунта и была отголоском легенд о сгинувшем герцогстве Арвиндейл. Ибо говорилось в ней о неком простолюдине, который будет носить прозвище «побратим». И, как утверждалось, он не просто обретет дворянское достоинство, но будет признан владетелем и герцогом не только людьми, но и высокими и могучими. Там вообще много чего говорилось о добре, справедливости, мире и всеобщем счастье. Но до чего еще ждать от крестьянского мифа? Когда они выбрались из палатки вызова, гном посмотрел на Трое и пробурчал. «Ну что, добился своего?» Трой насупился, но тут вмешался эльф. Все это время он молча стоял в стороне, закутавшись в плащ, так что глашатый его даже не заметил. А теперь эльф шагнул вперёд и положил руку гному на плечо. Гмалин резко повернулся, посмотрел на эльфа долгим взглядом, тяжко вздохнул и пошёл к своей лошади. Там он расстегнул перемётную сумму и вытащил на свет божий нечто такое, что никому из десятка ранее вблизи видеть не приходилось, а именно объёмистый кожаный кошель. «Ну ладно». «Раз уж ты твердо решил сунуть голову под топор, надо тебя как следует снарядить. Двинулись-ка в бронный квартал!» О турнире Трой услышал в Фортериско, самом крупном порту на побережье Срединного моря. Некоторые его жители утверждали, что Фортериско древнее и прекраснее самого эль северина И, надо признать, имели для этого все основания. Трой, во всяком случае, был с ними совершенно согласен, ибо в Фортериско имелось то, что... Чего не было в Элсиверине, а именно море. Этот конвой был последним заданием сотни Даргола на службе у торгового дома Эрграй и партнеры. Дело в том, что Тавар Эрграй внезапно для всех, в том числе и для его партнеров, согласился занять пост казначей торговой гильдии. Это было тем более удивительно, что ранее ему уже несколько раз предлагали занять этот пусть и хлопотный, но крайне почетный и влиятельный пост, но он отказывался. А на этот раз сам предложил свою кандидатуру. И теперь центральная штаб-квартира торгового дома, располагавшаяся в Фортериско, должна была переехать в его столичное отделение. А это означало, что из Фортериско в Эл-Северин предстояло перевести несколько вазов документов, векселей, договоров, солидную часть наиболее редких и дорогих товаров, ну и, соответственно, казну. Во всяком случае, ее основную часть. А также скарпы, пожитки самого Эрграя и десятка его наиболее доверенных клерков и приказчиков, которые вели всю высшую бухгалтерию торгового дома. Караван получился большой и богатый, лакомый кусок для любителей поживы. И хотя дороги в центре метрополии считались вполне безопасными, однако столь сладкий кус мог кого-нибудь ввести в искушение. Поэтому Эрграй решил, пусть он немного переплатит наемникам, но зато караван доберется до столицы без всяких происшествий. До отъезда из столицы Трой так и не успел разыскать ликету, чтобы предупредить ее о том, что он не сможет встретиться с ней, как договорились. В большом городе девушка не появлялась, а в высокий Трое не пустили. Так что всю дорогу до Фортериско Трой сумрачно протрясся в седле, демонстрируя окружающим, как он злой и обижен. Но стоило ему увидеть море. В Фортериско они въехали, когда уже стемнело. Остаток вечера был заполнен обустройством, к тому же шесть коней потеряли подковы, и Даргол приказал перековать их немедля. Да и ночь была безлунной, так что море во всей красе Трое увидел только на следующее утро. Порту было слишком шумно и многолюдно, поэтому Орил с главом, которые уже не раз бывали в фортериско, предложили отправиться в дюны, находившиеся в полулиге от городских стен. Дюны были излюбленным местом гуляния горожан. Там было все, и открытые кабачки, и причалы для прогулочных лодок, и, как выразился глав, дивные виды. Предложение было принято, и вся компания, заручившись разрешением сотника, отправилась на прогулку.